Современных поколений, сказал он сам себе, царство, льда и смерти будет непродолжительно. Всего лишь 78 градусов холода и невидимое, но громадной массы углекислоты, наполняющие земную атмосферу и завывающее в этом ветре и метели, увеличенной всеми новыми процессами горения, вулканической деятельности,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 Озер и океанов наносные пласты ива. Кое-где по берегам ледяных континентов эта новая вода глубоко проникала под поверхность напластований измельченного льда, песку и глины, измолотых геологическую деятельностью земной коры. И те таинственные химические процессы, что производят в наше время выделение подземной теплоты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 Вычисление астрономов об устойчивости вращения земного шара, размышлял он, севший на свой деревянный табурет, доказали неосновательность всех прежних представлений об огненной жидком ядре Земли. Отложение жидкого, а затем и твердого ядра, несомненно происходило в первобытной газообразной массе зарождавшейся Земли, путем постепенного наслоения